Глава третья. «Не все то золото, что блестит. Вы часто это слышите. И не один человек продал свою жизнь, чтобы только посмотреть на мою наружность». Шекспир. Венецианский купец. Лишь только он ушел, Прат отправился к скромному жилищу вдовы Уайт. Даге был очень слаб, но не слишком много страдал. Он сидел в старом кресле и еще мог говорить. Он не знал всей опасности и, может быть, в эту минуту надеялся прожить еще много лет. Прат вошел в то самое время, когда вдова шла навестить знакомую, жившую по соседству, с которой она с давних пор имела обыкновение советоваться. Она увидела Прата издалека, и воспользовалась этим случаем, чтобы уйти, инстинктивно понимая, что ее присутствие будет лишним при разговоре двух людей. Что был за предмет этих тайных разговоров, вдова Уайт не могла знать. Но по ее разговору с соседкую можно было видеть, что она думала. «Опять брат! вскричала вдова Уайт, спеша в комнату, в которой жила ее приятельница. «Он в третий раз приходит ко мне со вчерашнего утра. Это что-нибудь да значит?» «О, Бетси, он посещает больного, вот чем оправдывает он свои частые посещения». «Вы забыли, что нынче суббота», — прибавила вдова Уайт. «Самый лучший день для добрых дел, Бетси. Я это знаю, но для одного человека слишком часто посещать больных три раза в сутки». И обе женщины вошли в другую комнату, где мы оставим их спорить. Пока эти две женщины разговаривали, Брат уведомил больного, что он послал для него за доктором. «Мне ужасно видеть ваши страдания и не быть в состоянии помочь им. Облегчать страдания души и тела, как и мучение совести, не составляет ли самую приятную обязанность христианина? Да, я послал Гарднера в порт, и через два или три часа он будет здесь с доктором Сэджем. По крайней мере, я уверен, что буду иметь средства заплатить». Сказал неуверенно Даге, что очень испугало его друга. Прат немного подумал и воротился к предмету, о котором он обыкновенно говорил в своих тайных совещаниях с Даге. «Надо, чтобы вы сами показали мне это место на карте, где находятся эти острова. Самое лучшее — видеть своими глазами». «Вы забыли мою клятву, Прат». Мы все поклялись на Библии не объявлять места, где находятся эти острова до двадцатого года. Тогда мы можем делать что нам угодно. Но карта лежит в моем чемодане и не только острова, но даже берега на ней ясно обозначены, так что всякий моряк может найти их. Пока жив, я сберегу этот чемодан. Когда выздоровлю, я взойду на палубу морского льва и скажу вашему капитану Гарднеру все, что ему нужно знать. Часть того, кто пристанет к одному из этих островов, будет упрочнено. Да, я об этом ты и думал, г Но как я могу быть уверен, что другой корабль не предупредит меня? Потому что моя тайна принадлежит только мне одному. Нас на Бриге было семеро. Из семи четверо умерло от горячки на островах. Капитан упал в море и утонул во время шквала. Остались только Джек Томпсон и я. «Думаю, что Джек — именно тот самый человек, о котором с полгода назад говорили, что его убил Кит. Джек Томпсон. Имя столь общее, что в этом нельзя быть уверенным. При том же, если предположить, что он был убит Китом, то прежде этого случая он мог бы рассказать тайну дюжине человек. В этом ему препятствовала его клятва. Джек клялся, как и мы все» а он человек, не способный забыть свое слово. Есть еще повод думать, что Джек не мог нарушить свою клятву», сказал через несколько минут Даге. «Джек никогда не мог показать широту и долготу, и он не вел журнал. Не имея ясного указания, его друзья могут искать целый год и не найти ни одного острова». «Вы думаете, что пират не обманул, говоря вам об этой стране и скрытом сокровище?» «Грустно сказал Прат. «Я поклялся бы», — отвечал Дагэ, «что он сказал правду, как будто я сам видел ящик. Они принуждены были уехать, иначе никогда не оставили бы столько золота в столь пустынной стране. Но они его там оставили, по словам умирающего». «Умирающего? Вы хотите сказать пирата, не так ли?» «Конечно». Мы были посажены в одну темницу, и у нас было довольно времени, чтобы переговорить более двадцати раз, прежде чем он был сброшен с своих последних качелей. Когда узнали, что у меня ничего нет общего с пиратами, я получил свободу и возвращался на Виньярд в надежде найти там какой-нибудь корабль, чтобы отправиться отыскивать эти два сокровища, когда меня высадили здесь». Что за нужда, что корабль отправится из Ойстерпонда или Виньярда?» «Без сомнения. Ну сколько же, чтобы вас убедить и успокоить, как и по другим причинам. Я купил морского льва и пригласил молодого Росвеля Гарднера капитаном корабля. Через восемь дней шхуна будет готова отправиться. Если все случится, как говорите вы, это будет хорошее путешествие». Теперь вам остается только одно исполнить — снабдить меня морской картой, чтобы я хорошенько ее изучил до отплытия шхуны». «Не хотите ли вы сами отправиться, прат?» — сказал с удивлением матрос. «Нет, совсем нет», — отвечал прат. «Я теперь довольно стар для такого продолжительного путешествия, но я рискую частью моего состояния, и очень естественно, что желал бы взглянуть на эту карту. «Капитан Гарднер», — уклончиво отвечал моряк, — «будет иметь довольно времени для изучения этой карты, пока он причалит к какой-нибудь из пристаней. Если же, как я думаю, мне суждено будет плавать вместе с ним, то для меня нет ничего легче, как показывать ему дорогу и расстояние». За этим ответом последовало долгое молчание. Бедный больной, без друзей, среди чужестранцев, Даге скоро понял характер Пратта и счел за лучшее средство заинтересовать того, кто мог быть ему полезным. После долгого молчания Прат первым нарушил тишину. — Я очень заинтересовался, — сказал он, — этим богатством. Если бы даже Гарднер и успел его открыть, то эти деньги могут иметь законных владельцев. И им трудно было бы доказать свои права, если то, что говорил мне пират, правда. Это золото, по его словам, собрано по всем странам. И все это было так смешано и так спутано, что даже и молодая девушка не могла бы отличить тут от других вещей подарка своего возлюбленного. Это была добыча трехлетнего крейсирования. И большую часть ее применяли в различных портах, чтобы заплатить таможенникам, чтобы они молчали. Обдумайте ваши слова, любезный друг. Они не совсем приличны. Сегодня праздник. Глаза ДГ выразили что-то насмешливое, однако он терпеливо перенес выговор, сделанный ему Праттом, не дав на него никакого ответа. Прат после полудня ходил два раза в домик вдовы Уайт. Когда он пришел во второй раз, то увидел Вильбот, возвращающийся из Шелтер-Айленда, и с помощью подзорной трубы узнал доктора Седжа. Прат тотчас же поспешил воротиться в домик, чтобы сказать Даге нечто, не промедление. «Судно плывет», — сказал он, садясь подле него. «И доктор скоро будет здесь. Прежде чем придет доктор Сэдж, я вам, Даге, дам совет». «Если вы будете много говорить, то это может вас обеспокоить, и вы можете дать ложное понятие о состоянии вашего здоровья. Ваш пульс будет скоро биться от продолжительного разговора, и кровь бросится в лицо». «Я понимаю вас, господин Прат. Моя тайна и останется моей. Никакой доктор не выманет у меня слов более, нежели я сочту нужным сказать». Вскоре после этого вошел доктор Сэдж. Это был человек образованный, умный и наблюдательный. Как искусный практик, он скоро понял состояние матроса. Праджи ни на минуту не оставлял его, и ему-то он сообщил свое мнение о больном, когда они отправились домой. «Этот бедный человек близок к своему концу», — сказал холодно доктор. «И медицина нисколько не поможет ему». Он проживет еще месяц, хотя я нисколько не удивлюсь, если услышу, что он умрет через час. Итак, вы думаете, что он так близок к смерти? Вскричал Прат. Я надеялся, что он доживет до отплытия морского льва и что путешествие поправит его здоровье. Уже ничто не поправит его здоровье. Вы можете быть в этом уверены. Он и из Остерпойнда. Он родился где-то на востоке. — отвечал Прат. — У него нет здесь ни друзей, ни знакомых. Я думаю, что его имущества хватит на покрытие всех его издержек. — Если у него нет многого, так нечего и говорить об уплате мне тот чуже отвечал доктор, который, делая это замечание, понял очень хорошо слова прата Вы всегда добры, доктор, но да Даге... — Этот человек называется да Даге? — спросил доктор. Я думаю, потому что он так называет сам себя, хотя никогда нельзя быть уверенным в том, что говорят подобные люди. Это правда. Праздно шатающиеся моря, как я заметил, большой лжец. По крайней мере, я находил их такими. Если имя этого человека действительно Дагэ, то он должен быть из Вингерда. Там много Дагэ. Есть ДГ в Коннектикуте, я уверен» но всем известно, что там это имя очень уважаемо, а колыбель этого рода есть вингерт. Во взгляде этого человека есть что-то вингердское Я уверен, что он давно там не был». Прат готов был задохнуться. Он видел, что ему предстоит спор, которого он более всего опасался. Он отшатнулся, как будто к его груди приставили шпагу. В это время Мария вышла на крыльцо встретить своего дядю и доктора. А Ей не нужно было спрашивать, потому что выражение его физиономии высказало все. «Ему очень худо, любезная Мария», — сказал доктор, садясь на одну из скамей. «Я не могу дать никакой надежды, если у него есть друзья, которых он жаждет видеть. Если есть дела, которые надо кончить, так ему надо сказать правду и притом немедля». Он уже давно не слыхал о своих друзьях. Прервал Прат, которым страсть до того овладела, что он позабыл осторожность и то, чему он подвергался, сознаваясь в том, что ему было известно, где родился больной. Он присовокупил даже, что тот уже более 50 лет не был в Виньерде, и во все это время там о нем не слыхали. Доктор заметил противоречие в словах Пратта, и это заставило его задуматься, но он был слишком умен, чтобы это обнаружить. Напились чаю, и доктор удалился. «Надо уведомить его друзей», — сказал он, когда они шли к берегу, подле которого стояло судно, совершенно готовое к отплытию. «Не должно терять ни одного часа. Теперь, я думаю, корабль-бриллиант капитан Смит должен отвезти в Бостон-Груз, деревянное масло, и завтра же судно отправится». «Мне стоит написать только слово с этим кораблем, и я держу 10 против одного, что он остановится около того берега прежде, нежели минует мель. И письмо, адресованное на имя Даге, не может не дойти к какому-нибудь из его родных». Предложение доктора бросило Пратта в холодный пот, но он не смел ему противоречить. Он купил морского льва, пригласил Росвеля Гарднера и израсходовал значительную сумму денег в надежде запустить руку в дублоны, уже не говоря о мехах, когда все эти расчеты могли уничтожиться вмешательством грубых и жадных родных. Оставалось только одно средство — терпение, и Прат постарался им запастись. Прат проводил доктора только до границ своего фруктового сада. Для члена молельни было предусудительно выходить в субботу, И Прат опомнился вовремя, чтобы избежать толков своих соседей. Правда, он мог сделать исключение для доктора, но нравоучители, когда они захотят, не останавливаются на этих подробностях. Лишь только доктор ушел, как Прат воротился в жилище вдовы Уайт. Тот он сделал больному новый, долгий утомительный допрос. Бедный Даге очень устал от этого разговора. Но мнение, высказанное доктором Сэджем, что близка смерть старого матроса, и угроза, что приедут родные из Виньерда, чтобы осведомиться о том, что мог оставить отсутствующий, сильно подействовали на Пратта. Если бы ему удалось теперь узнать самое главное, морской лев мог бы выиграть довольно времени у своих противников, даже если бы Дагэ открыл тайну, и другой корабль отправился бы в эту экспедицию. Его собственная шхуна уже готова была отплыть, тогда как для снаряжения другого судна нужно было еще время. Но Дагэ оказался не откровеннее прежнего. Он воротился к своему первому рассказу об открытии островов, на которых находились тюлени, и много говорил о смиренном нраве и большом количестве этих животных. Человек мог ходить среди них, не вызывая ни малейшей их боязни. Одним словом, Экипаж, составленный из отборных моряков, мог бы их перебить, содрать кожу и собрать жир, и это было бы похоже на простое собирание долларов на дороге. Этот рассказ в высшей степени возбудил алчность Пратта. Никогда еще любовь к наживе не овладевала сердцем Пратта с таким деспотизмом. Даге ничего не скрыл от Пратта, исключая широту и долготу места. Все искусство Пратта Оно было велико, не могло выманить у моряка этих данных, без которых все прочие были бесполезны. И старик, стараясь овладеть тайной, получил столь же сильную лихорадку, как и Даггэ. Но все было тщетно. Этот разговор происходил в тот час, в которую у больного усиливалась лихорадка. Он сам очень воодушевился. Изображение богатства способствовало ухудшению его болезни. Напоследок усталость и истощение положили конец сцене, которая сделалась слишком драматическую и уже переходила в отвратительную. Сам же Прат, вратившись домой вечером, знал очень хорошо, что ум его далеко не в том состоянии, в каком он должен был быть в праздник, и боялся встретить спокойный взгляд своей племянницы, благочестие которой было столь же просто, как и искренно. Вместо того, чтобы вместе с нею предаться молитвам, которые обыкновенно читались в этот час у него в доме, он прогуливался до поздней ночи в саду. Мамона занял в его сердце место молитвы, но привычка в нем была еще столь сильна, что он не смел еще открыто поставить идола в присутствии Бога.